Глава 1 Фуле, нюдом и Старая Упсала. Происхождение викингов. Эпоха нормандских вторжений стала итогом нескольких веков общественного и политического развития, создавших в Скандинавии агрессивное и хищническое общество – Викинги не появились не весть откуда в конце VIII века, хотя именно так могло казаться их перепуганным и потрясенным жертвам. Но в остальной Европе эту эволюцию едва ли заметили, и не только по причине географической отдаленности. Глубокое культурное предубеждение образованного греко-римского мира против варваров означало, что народы Северной Европы почти не изучались и редко становились предметом описания. Предубеждение сохранилось до христианской эпохи, когда скандинавов стали порицать не только как варваров, но и как язычников, а поскольку книжная культура в Скандинавии вполне сформировалась только после прихода христианства на закате эпохи викингов, то о предпосылках этой эпохи письменных свидетельств почти не осталось, да и исторический период в Скандинавии получился долгим. Плаванье Пифея на остров Фула Первым автором, описавшим посещение Скандинавии, был греческий путешественник Пифей из масалии который совершил плавание по Северным морям около 320 года до нашей эры Вернувшись, он опубликовал путевые записки под названием «Об океанах». Увы, это сочинение до нас не дошло, и сегодня известно лишь по цитатам, приведенным у более поздних греческих и латинских авторов – Эти цитаты показывают, что Пифей был не чужд наук и вычислял широту посещаемых мест по высоте солнца над горизонтом в полдень и по продолжительности дня. Современники, однако, считали, что Пифей выдумал свои приключения, настолько фантастичным казался его рассказ. Родной город Пифея Массалию, современный Марсель, основали в 60 году до нашей эры греки из Фокеии. Закрытая удобная бухта не могла не привлечь мореплавателей, к тому же недалеко находилась долина Роны, которая в те времена была важным торговым путем, по которому в Средиземноморье везли британское олово и балтийский янтарь. Факейцы славились как самые предприимчивые из греческих мореходов. Вскоре после основания Массали они отправились за знаменитые геркулесовые столпы, Гибралтарский пролив, в Атлантику, налаживать торговые связи с иберийским царством Тартес, которое изобиловало рудами. По легенде, один из этих греков, Мидокрит, уплыл еще дальше и вернулся в Массалию с грузом британского олова. Где-то около 500 года до нашей эры выход в Атлантику факейцем закрыли. геркулеса из толпы захватил Карфаген, могущественный город на побережье Северной Африки. Карфаген жил торговли и не собирался терпеть чужих купцов на своих морских дорогах. Таким образом, целью Пифея был, скорее всего, поиск новых торговых путей через области, неподвластные Карфагену. Выйдя из Масалии, Пифей, вероятно, обошел земли враждебного Карфагена по суше и добрался до побережья Бискайского залива, где арендовал у одного из местных кельтских племен корабль до Британии. Особенно славились крепкими парусными кораблями бретонские Венеты, которые активно возили на них олово с британских островов. Пифей высадился на мысе Белерион, ныне Лэнс-Энд, и прошел всю Британию. Да то ли, знания об этом острове у греков основывались на легендах и молве, Пифей первым добыл достоверные факты. Его оценка длины побережья острова в 40 тысяч стадий, то есть приблизительно 7400 километров, удивительно близка к реальной цифре, которая составляла около 7560 километров. Следующий этап путешествия увел Пифей далеко за границей известного мира. Отплыв с какого-то из островов у северного побережья Британии, он на шестой день пути достиг земли, которую называют «фуллой». Его свидетельство о том, что солнце там в середине лета скрывается за горизонтом всего на 2-3 часа, позволяет определить местонахождение фулы на 64-м градусе северной шарты. Однако Пифей не располагал методами определения долготы. Очевидно, что фула находилась где-то далеко на севере, но где именно – Невозможность определить точное местонахождение сделала ее скорее символом самых дальних северных земель, чем реальным объектом. Эту землю пытались отождествить и с Исландией, и даже с Гренландией, но, как ясно показывает комментарий греческого географа Страбона, 63-64 год до нашей эры, 24 год нашей эры, Фулу населяли земледельческие народы. Пифей, по-видимому, достаточно хорошо использовал бывший в его распоряжении факты в отношении людей, живущих вблизи холодного пояса, говоря о крайней скудности и недостатке домашних животных и плодов, о том, что люди, живущие там, питаются просом и другими злаками, плодами и кореньями, а где есть хлеб и мед, там из них приготовляется и напиток. Что касается хлеба, говорит он, то так как у них не бывает ясных солнечных дней, они молотят хлеб в больших амбарах, свозя его туда в колосьях, ибо молотильный ток они не употребляют из-за недостатка солнечных дней и из-за дождей. Страбон, География, книга 4, 5.5 Гренландию в те времена только начинали осваивать охотники-собиратели инуиты, а Исландия оставалась безлюдна, поэтому ни та ни другая на роль пифеевой фулы не подходит. А значит, высадился он, скорее всего, где-то неподалеку от Фьорда на западном побережье Норвегии. Несмотря на северные широты, климат норвежского побережья относительно мягок из-за гольфстрима, теплого атлантического течения, и потому земледелие здесь возможно даже за полярным кругом. На защищенных южном и восточном берегах Торнхеймс- Фьорда, почвы одни из самых плодородных в Норвегии, и земледельцы селились там уже в 2800 году до нашей эры. Затем Пифей двинулся дальше на север, и его наблюдения явно свидетельствуют о том, что он пересек северный полярный круг. Пифей утверждал, что в одном дневном переходе к северу от фулы море сковано льдом, хотя неясно, видел ли он это своими глазами или пересказывал сообщения других мореплавателей. Посетив Фулу, Пифей двинулся на юг исследовать Балтийское море, в которое, скорее всего, пришел через Скагерак, Категат и какой-то из проливов между островами Датского архипелага. Пифей посетил некий остров Абалус, на берегах которого собирали янтарь. Камень огненного цвета, полупрозрачная окаменевшая смола. Янтарь тысячелетиями высоко ценился в Средиземноморье не только за красоту, но и за электростатические свойства, оказавшиеся волшебными. По-гречески янтарь назывался электрум, это он подарил нам слово электричество. О происхождении янтаря ходили разные мифы, и Пифей был первым, кто установил истину. В Абалусе опознавали датские острова Зеландию и Борнхольм. Зеландский полуостров возле современного Калининграда, ныне самый богатый источник янтаря, и остров Гельголанд в Северном море. Последняя версия кажется маловероятной, так как, по словам Пифея, Абалус лежал в одном дне морского пути от страны Готов, которые в то время жили на побережье Балтики. По водам Балтики Пифей дошел до устья Вислы, а может быть и дальше, а затем двинулся домой в Массалию, вниз по Тенаису, Дону, на юг до Черного моря, где в одной из многочисленных греческих колоний без особого труда нашел корабль, который доставил его в родной город. Цитата из Пифея, приведенная у Страбона при всей ее краткости, представляет собой первый отчет очевидца о том, как жили предки викингов, хотя и мало что сообщает об этих людях сверх того, что они пили мед и эль и сушили злаки в амбарах. Если Пифей и рассказал что-то о языке, обычаях и общественных институтах обитателей фулы, читатели не сочли это достойным сохранения. Чтобы узнать о ранних предках викингов что-нибудь существенное, придется обратиться к археологии. Скандинавия в каменном и бронзовом веке Предками викингов были, не всего, земледельцы каменного века, пришедшие в Скандинавию около 6 тысяч лет назад и вытеснившие либо ассимилировавшие местных охотников-собирателей, чьи предки оказались здесь в конце последней ледниковой эпохи, приблизительно еще на 6 тысяч лет раньше. Новые пришельцы аграрии принадлежали к культуре шнуровой керамики, названной так по способу украшения глиняной посуды путем отпечатывания в серой глине плетеных шнуров, которая зародилась на северо-германской низменности. Хотя связь едва ли можно установить абсолютно точно, культуру шнуровой керамики соотносят с областью начального распространения германских, славянских и балтийских языков. Если эта теория верна, то пришельцы аграрии, вероятно, уже говорили на языках, которые предшествовали современным скандинавским и принадлежали, наряду с немецким, английским, голландским и фрисским, германской языковой семье. Близкое генетическое сходство современных датчан, норвежцев и шведов с современными северными немцами – еще одно подтверждение этой версии. Никаких свидетельств других, сколько-нибудь массовых миграций в Скандинавию вплоть до конца 20 столетия не обнаруживается. Эта земля оставила след в истории скорее как экспортер населения. Около 1800 года до нашей эры в Скандинавии появляются первые бронзовые артефакты. Бронза – это сплав медиолова, которые в ту пору в Скандинавии не добывали. Богатые залежи меди в Швеции открыли только в средние века. Поэтому скандинавы целиком зависели от импорта. Поначалу ввозились готовые бронзовые изделия, но когда местные кузнецы освоили искусство бронзового литья, они, вероятно, стали закупать бронзу в чушках, что широко практиковалось тогда в Европе. В тот же период на континенте развернулась широкая торговля янтарем, и, возможно, именно им скандинавы оплачивали поставки бронзы. Янтарь высоко ценился, и это гарантировало, что дефицита бронзы на севере не случится. Установление торговых связей с дальними землями помогло создать в Скандинавии более сложную общественную иерархию, о чем свидетельствует появление небольшого числа особенных захоронений, содержавших ценные предметы и отмеченных погребальными курганами. Камень, годный для изготовления орудий, встречается всюду, но бронза была экзотическим продуктом, а ее изготовление и обработка требовали особых умений, так что торговлю бронзой монополизировала немногочисленная знать, чем существенно усиливала свою власть и повысила статус. В самых плодородных областях на юге Скандинавии хутора стали объединяться в небольшие деревни. Типичным жилищем был длинный дом узкое строение, где люди делили кров с домашним скотом. В одном конце помещения жили хозяева, в другом был загон для животных. Наличие в деревне одного большого дома среди множества меньших свидетельствует о том, что деревенской общиной управлял один старейшина или вождь. В Норвегии и части Швеции рассеянный тип расселения оставался нормой до конца эпохи викингов. Бронзовые орудия были несравнимо эффективнее каменных, но не менее, а даже более важным применением бронзы стало изготовление символов статуса, таких как оружие, украшения, бритвы, рогатые шлемы, луры, рога сосуды, оснащение для колесниц и предметы культа типа великолепной солнечной повозки из датского Трутхольма, скульптурного изображения запряженной лошадью четырехколесной телеги, в которой едет искусно позолоченный солнечный диск. Рогатые шлемы, неверно датированные антикварами 19 столетия, вызывали к жизни романтическое, но ложное представление, будто именно в таких сражались викинги. Увы, норманы никогда не носили рогатых шлемов. Знать бронзового века, вероятно, также распоряжалась распределением и использованием янтаря. Янтарные бусы и другие украшения – распространенные погребальные дары в скандинавских могилах каменного века, но они почти не встречаются в погребениях бронзового века. Янтарь так легок, что не тонет в соленой воде. Еще одно свойство, делавшее его в глазах древних людей особенным камнем. Кроме того, он горит. И волнами выносится на пляжи Балтики и Северного моря, где его можно собирать. Однако скандинавская знать, судя по всему, объявляла весь выброшенный на берег янтарь своей собственностью и, успешно запрещая простому народу его оборот, использовала главным образом для заморской торговли. Петроглифы Именно в Бронзовом веке, около 1800-1500 годов до нашей эры обитатели Скандинавии впервые осознали важность мореплавния. Судов, относящихся к этой эпохе, археологи пока не нашли, но их изображения встречаются повсюду, высеченные на скалах, гравированные на бронзовых сосудах и утворе, например, на бритвах, а самые заметные – каменные латьи. Это погребальные сооружения из крупных камней, имитирующие внешние очертания корпуса корабля. Бывало, что на концах такого каменного судна устанавливались высокие стеллы, как бы обозначавшие нос и корму. Реже высокие камни устанавливались и в том месте, где у настоящего корабля находится мачта. Длина каменных ладей варьируется в основном в пределах от 1,8 до 15,25 метров. Однако самая длинная, ныне в значительной степени разрушенная, ладья в елинге имеет длину около 335 метров. До нас дошло более двух тысяч таких монументов, и больше всего их на шведском острове Готланд, но, вероятно, это лишь небольшая часть того, что было построено. Из сохранившихся ладей многие полуразрушены. Крестьяне использовали камни в постройках или просто убирали их с пахотной земли, и, скорее всего, многие ладей таким образом были уничтожены полностью. Первые каменные ладьи датируются второй половиной бронзового века и строить их продолжали почти до конца эпохи викингов, то есть без малого 2000 лет. Какие верования связывались с этими символическими кораблями, оставались ли они неизменны на протяжении стольких веков, неизвестно, но, вероятно, ладьи должны были доставлять души умерших в загробный мир. Практика погребения в настоящих кораблях, которая появилась в столетия, непосредственно предшествовавшей эпохе викингов, видимо, была дальнейшим развитием тех же представлений. Еще более многочисленны, чем каменные ладьи, петроглифы, изображающие большие, похожие на каное суда, в которых плывут воины с копьями и топорами, а также повозки, животные и солнечные диски. Они всегда изображены силуэтом и имеют выгнутый нос и корму. Впрочем, никаких иных деталей конструкции петроглифы не показывают. Как правило, эти изображения располагаются в скалистых руслах так, чтобы дождевые или талые потоки создавали живую картинку. Маловероятно, что эти петроглифы люди бронзового века вырезали только потому, что им нравились изображения ладей. Скорее всего, они иллюстрируют какие-то сцены из мифологии или имеют ритуальное значение. Нарисованным ладьям часто сопутствуют Петроголев и Солнечного диска, которые наряду с артефактами типа «Солнечной повозки» и «Струтхольма» вероятно следует читать признаками солярного культа. В последнем бронзовом веке солярные культы широко распространились в Европе, что указывает на возросшую важность небесных богов, которые, разумеется, доминировали в скандинавском пантеоне эпохи викингов. Другой переменной, затронувшей в те времена верования большей части Европы, было введение в обиход кремации как законного способа погребения. Ему способствовал отказ от прежней практики погребальных даров. Ясно, что эти перемены должны отражать коренной сдвиг в представлениях о загробной жизни. Ценные металлические изделия, которые прежде клали в могилы, стали погребать как вативные клады в болотах. Болота, где смешиваются миры воды, земли и воздуха, считались по этой причине особенно таинственными местами. Вместе с тем, вативные клады были не просто способом задобрить богов. Искусственный дефицит металла помогал элите сохранять высокий статус. Вследствие природных изменений мы не можем оценить большинство петроглифов бронзового века в их оригинальном контексте. Хороший пример дает объект всемирного наследия ЮНЕСКО Танумсхеде в бонус на западном побережье Швеции, где на площади в 51 гектар разбросано около 600 петроглифов. Когда их вырезали, место было берегом неглубокого фьорда, но сейчас оно далеко от моря и поросло сосновым лесом. Во время последнего оледенения под колоссальной тяжестью скандинавского ледового щита земля просела на 610 метров. Когда ледники растаяли, поднялся уровень океана, и эта обширная низина заполнилась водой, образовав Балтийское море. Но освободившись от бремени, земля стала медленно подниматься, и это будет продолжаться еще не одно тысячелетие. В геологии этот процесс называется изостатическим поднятием, и из-за него береговая линия Скандинавии постоянно меняется на протяжении всей истории человечества. Торговым и рыбацким поселениям, зависевшим от моря, не раз приходилось менять место, когда из-за поднятия они оказывались далеко от берега. Балтийское море постепенно высыхает, и приблизительно через две тысячи лет его северное крыло – Ботанический залив, по большей части станет сушей. В течение железного века, 500 год до нашей эры 800 год нашей эры, скандинавское общество постепенно приобретало те особенности, которые напрямую обусловили экспансию викингов. Скандинавский железный век принято делить на три периода: ранний или доримский железный век, 500 год до нашей эры 1 год нашей эры, римский железный век, 1-400 год нашей эры, и германский железный век, 400-800 года нашей эры. Изобретение железа вызвало в Скандинавии немедленные и значительные перемены. Бронза для изготовления орудий и других артефактов была полностью привозной, но болотное железо – бедная, легко обрабатываемая руда, накапливающаяся в болотах и топях, имеется здесь в изобилии. Наступившая экономическая независимость привела к упадку торговли с дальними странами, которая обеспечивала незыблемость элит в бронзовом веке. Утратив контроль над распределением металла, элиты лишились влияния и статуса, и лишь пять веков спустя мы обнаруживаем признаки нового формирования общественных элит. Широкая доступность металлических орудий обеспечила распространение земледелия и рост населения, что сопровождалось нарастанием социальной напряженности. В конце второго столетия демографическое давление выплеснуло из Скандинавии первую из многих в ее истории миграционных волн. Ввиду острой нехватки пахотных земель около 120 года до нашей эры два племени из Северной Ютландии, кимвры и тевтоны, отправились на поиски новой родины. Эти поиски вылились в кровавые набеги на территории Центральной и Западной Европы. В 102 году до нашей эры, докатившиеся до Италии, где наконец кимвров и тевтонов уничтожили римляне, эта миграция, хотя и окончилась катастрофой, была лишь предвестием грядущих событий. Многие из германских племен, вторгшиеся в V веке в Римскую империю, по преданиям имели скандинавские корни. Готы считали, что происходит из Гетланда на юге Швеции. Бургунды с острова Бургундархольм, ныне датский Борнхольм. Вандалы из Ютландии. Точно из Ютландии англы и юты которые вместе с саксами колонизировали Британию. Готский историк Иордан около 550 года называл Сканзу колыбелью народов за то, что она дала начало столь многим племенам. Экспансия викингов, по сути, была лишь последним этапом продолжительного периода северных миграций. Происхождение Дракара Важнейшая археологическая находка раннего Железного века – военная. Почти целое боевое каноэ и оружейный клад, погребенный вместе в болоте близ хьорд на датском острове Альс, приблизительно во времена плавания Пифея. Само судно – старейшая на сегодня дощатая ладья, обнаруженная в Скандинавии, и это наиболее ранний из известных предков нормандского дракара. У Хьорд-Спринской ладьи сразу бросаются в глаза выгнутые поднятые концы, точно как у судов, изображенных на петроглифах бронзового века, так что она, вероятно, представляет собой образец давно утвердившейся технологии. Ладья 17 метров длиной и почти 2 метра шириной, построена всего из пяти липовых досок. Одна широкая доска днища и по две доски внахлёст борта днища. Именно этот метод сборки корабельного корпуса из досок, скрепленных внахлёст, известный как клинкер, обшивка край на край или скандинавская конструкция, и обнаруживается в Хьордспринской ладье, самого раннего из известных предшественников нормандского дракара, корпус которого строился таким же способом. Оканчивался корпус Хьордспринской ладьи двумя резными балками, которые служили штевнями назначение выступающих клювов, если оно было, нам неизвестно. Возможно, они должны были цепляться за борт вражеского судна, чтобы перевернуть его, а возможно, это просто реликт ранних этапов скандинавской кораблестроительной традиции, и его назначение лишь в том, чтобы придавать кораблю воинственный вид. При постройке ладьи не использовали металлические детали. Доски скреплены между собой и привязаны к ребрам каркаса веревками из липового лыка. Грибцов на ладье было 20, хорошее число для разбойничьей в Атаге, и сидели они на банках на уровне фальшборта. Рулевое весло было и на носу, и на корме, чтобы ладья могла идти в любом направлении. Это удобно для разбойничьих нападений, ладья причаливает к берегу, ее не нужно разворачивать, если возникает необходимость поскорее отплыть. Умелые строители сделали ладью насколько можно легкой, а ходовые испытания точной реплики показали, что судно было быстрым, остойчивым и с неплохой мореходностью. Вместе с ладьей в болоте затопили оружие на небольшую армию. 138 копий с железными наконечниками, 31 копье с роговыми или костяными наконечниками, 11 железных мечей, от 60 до 80 щитов и около 20 кольчуг, которые за исключением одной дошли до нас в виде ржавых отпечатков на торфе. Также в погребении обнаружены фрагменты бронзового котла и кости лошади, собаки и щенка, ягненка и теленка. И ладья, и оружие сохранились благодаря кислотной и бескислородной среде торфяного болота, где органические материалы типа дерева, ткани и кожи консервируются за счет маринования, а отсутствие кислорода замедляет ржавление железа. Хьордспринский склад – один из самых ранних примеров приношения в жертву военных трофеев, которая в начале Железного века стала обычной практикой в Скандинавии и соседних территориях Северной Германии. По масштабу, однако, с Хьордспринским кладом несравнимо ни одно из известных жертвоприношений, и, видимо, оно увековечивает какое-то крупное сражение. Вероятнее всего, ладья и оружие принадлежали большому войску, которое вторглось на Альс, но было разбито местными жителями, которые пожертвовали военную добычу богам в благодарность за дарованную победу. Оружия в кладе хватит, чтобы снарядить по меньшей мере 80 воинов, так что пришельцам понадобился бы флот не меньше, чем из четырех ладей, аналогичных Хьортспринской. Но, конечно, мы не знаем, какой части агрессоров удалось бежать. Во всяком случае, ясно, что морским разбоем в Скандинавии занимались уже в раннем Железном веке. В приношениях болотам встречаются не только оружие и лодки, но и люди. Ни в Швеции, ни в Норвегии человеческих останков в болотных кладах не обнаружено, но более 200 тел найдено в Дании и соседних областях Северной Германии. Хотя кости многих жертв без следа растворились в кислой среде болота, волосы кожи и внутренние органы во многих случаях сохранились так хорошо, что анатомирование позволило многое узнать о прижизненном здоровье этих людей, их питании и причинах смерти. Неожиданно было, например, что в начале Железного века в рационе датчан не занимали заметного места морепродукты. Большинство болотных тел имеют признаки насильственной смерти. Например, человека из Толунда повесили около 400 года нашей эры, а человеку из Гробалда, столетия тем позже, перерезали горло. Некоторые из болотных тел обнаружили под гнетом тяжелых сучьев. В Германии, трактате римского историка Тацита, написанном в 1998 году, говорится, что таков был у германцев один из способов казни преступников. Войнолюбие скандинавского общества усилилось в годы римского железного века. В вативных кладах, особенно в Дании, обнаруживается немало римского оружия, свидетельство того, что скандинавы, вероятно, часто воевали с жившими южнее германцами, которые имели прямой доступ к римскому оружию. О том, как возросла важность войны для жизни общества, свидетельствует погребение воинов с оружием, признак того, что в Скандинавии роль элиты перешла к военным. В некоторых таких погребениях обнаруживаются привозные предметы роскоши – римская серебряная посуда, украшения и стекло. Из этого можно заключить, что среди военной элиты возник класс вождей или князьков. Обычные римские изделия, например, керамика или монеты, также в каких-то количествах обнаруживаются в Скандинавии, то есть торговый обмен с Римом не ограничивался предметами роскоши. Возможно, торговля с Римской империей шла напрямую по морю, но более вероятным представляется, что римские товары попадали в Скандинавию через германских посредников. Неудивительно, что римских изделий больше всего в Дании, но по территории страны они распределены неравномерно. Заметная их концентрация обнаруживается в коммуне Стевнс на острове Зеландия, из чего можно заключить, что в этом месте находился центр сильного вождества, или Большого Королевства, способного вести широкую торговлю. Другой яркий пример, относящийся к более позднему времени Железного века – Гудме на острове Фюн, где обнаружены остатки 47-метрового длинного дома. Самое просторное из известных помещений того периода. Оно получило название «Королевский дворец». И, безусловно, появление дворца таких размеров подразумевает существование сильной центральной власти. Еще в Гудме найдено более тысячи римских монет, включая 20 золотых динариев. «Гудме» означает «дом бога», и, возможно, здесь находился культовый центр. С ним был тесно связан сезонный порт и ярмарочный центр в Лундеборге, где найдены римские монеты и другие привозные изделия, а другие находки указывают на то, что там строились сюда. Эта связь религии и торговли также прослеживается в другом ярмарочном центре Железного века – Упокре, невдалеке от Лунда, Южная Швеция, где раскопаны остатки деревянного храма. Скорее всего, ярмарки устраивались во времена религиозных праздников, когда можно было ожидать много приезжих. Жертвоприношение в Нюдомском болоте Ни одна другая группа археологических находок не демонстрирует воинственность скандинавского общества в Римском железном веке так наглядно, как Нюдомское болото на юге Ютландии. Сегодня лежащее чуть севернее датско-немецкой границы, в Железном веке, это место предположительно находилось на земле англов, германского племени, от которого получили свое название англичане. В наши дни болото превратилось во влажный луг, но в римскую эпоху это было озеро, поросшее камышом. В 1830-х годах местные крестьяне, добывая из заболотившегося к тому времени озера Торф, стали находить старинное железное оружие и щиты. Эти находки, в конце концов, привлекли внимание антикваров, и с 1859 по 1863 годы на болоте работал датский археолог Конрад Энгельхард, поднявший оттуда много разного оружия. Две целые ладьи, обшитые внахлёст, дубовую и сосновую, и ещё одну дубовую ладью, которую перед затоплением намеренно разломали. Раскопки остановила разразившаяся в 1864 году война между Данией и Пруссией, после которой местность оставалась под немецкой властью до 1920 года. Во время войны сосновую лодку разобрали на дрова немецкие солдаты. Новые тщательные раскопки в 1984-1997 годах обнаружили еще несколько тысяч артефактов. Недавно возникшая наука, дендрохронология, исследование годовых колец в старых образцах древесины, с высокой точностью датирует постройку дубовой ладьи 310-320 годами. К моменту захоронения она была уже не новой, так что предположительно затопили ее где-то около 350 года. Больше из двух ладей, дубовая, имела чуть более 21 метра в длину и свыше 3,5 метров в ширину и приводилась в движение силами 30 гребцов. Это было судно с острым носом и кормой с высокими косыми штевнями. Управлялось оно рулевым веслом, не жестко закрепленным на борту. Как у Хьордспринской ладьи, найденной всего в нескольких километрах от Нюдома, у дубовой Нюдомской обшивка собрана внахлёст, но здесь доски не стянуты лыком, а сбиты железными гвоздями с загнутыми концами. Внутренний каркас крепился к обшивке, как и у Хьордспринской ладьи, верёвками из липового лыка. Никаких гнёзд для мачты в дубовой ладье не оказалось, так что Нюдомское дубовое судно не имело паруса. Рисунки, сделанные из сосновой ладей, показывают, что она была около 18,5 метров в длину и 3 метра в ширину, вмещала около 22 гребцов и имела примерно ту же конструкцию, что и дубовая. Признаков мачты также не обнаруживается. Современные археологи раскопали в болоте несколько фрагментов сосновой лодки, самым важным из которых было рулевое весло, жестко соединенное с бортом с помощью деревянного штыря. Такой тип рулевого весла использовался на нормандских кораблях всю эпоху викингов и после. Рулевое весло всегда устанавливалось на борту, справа от кормы, почему и называлось «старборд», старонорвежское «стири» – «руль» и «бёрд» борт Найденный в ладье щит изготовлен из дерева, срубленного в 296 году, так что приношение ладьи, вероятно, произошло в начале 4 века – Большая часть третьего судна предположительно остается в болоте, но в этой третьей ладе определенно использовались уключины, и доски обшивки у нее скреплены загнутым гвоздем. Построена она из дерева, срубленного в 190 году, так что затоплена, вероятно, в начале третьего века. Произошедший в начале железного века переход к веслу с уключиной – важное событие. На войне удобнее грести лицом вперед, потому что команда видит, куда идет корабль, ей легче заметить врага, и она быстрее высаживается и грузится, чем команда, сидящая спиной. Вместе с тем при гребле с уключенными спиной вперед намного эффективнее расходуется энергия, и переход на эту технологию позволил увеличить дальность плавания. Об этом свидетельствует сосновая ладья, так как она предположительно была построена в Швеции. В то время корабельные сосны на юге Скандинавии не росли, а орнаменты, которыми украшены доски-лодки, идентичны орнаментам на камнях Швеции, вырезанным примерно в то же время. Момент перехода точно неизвестен, но самое раннее свидетельство применения весел с уключенными уключено из болота Хурдаланд в Норвегии, датированное в пределах около 30 -го года до нашей эры, 250-го года нашей эры. Много споров вызывает время появления паруса на скандинавских судах, сведения которыми располагают ученые скудны Кудны. Кельтские народы Галии, Британии и Ирландии определенно ходили под парусом в доримские времена. А Тацит в истории пишет, что германцы с побережья Северного моря применяли парусные суда в войне против Рима в первом столетии новой эры. Вместе с тем в Германии он пишет, что свионы, шведы, не применяли на своих судах ни паруса, ни уключенные. Обе нюдомские ладьи, конечно, имели уключенные, но не имели парусов. В то время, когда ладьи затопили в болоте, южные соседи англов, саксы, на парусных судах совершали нападение на Римскую Британию и прославились своим обыкновением на обратном пути, призывая попутный ветер, приносить в жертву римских пленников. Таким образом, в IV веке скандинавы не могли не знать о парусе. Многие скандинавские купцы и солдаты-наемники наверняка были знакомы с римскими парусными судами. Однако самое раннее бесспорное указание на применение паруса в Скандинавии относится к VII веку. Это камень из Карлби с восточного побережья ютландии, на котором вырезан корабль типа Нюдомского, идущий под парусом. Парус и Скандинавия Позднее появление паруса в Скандинавии трудно объяснить, тем более что сама по себе технология нисколько не сложна. Шерстяное одеяло или кожаный плащ, два деревянных шеста и веревка – вот и все, что требуется для устройства простейшего паруса. Наиболее широко признанная версия, будто кели судов типа Нюдомской ладьи не выдержали бы нагрузки, создаваемой парусом, никем не проверялось экспериментально и звучит неубедительно, если вспомнить, что по всей Земле паруса устанавливались на самых разных типах плавательных средств, конструкция которых зачастую куда примитивнее, чем у нюдомских ладей. Дежурный довод таков. Если парус не применялся, значит в этом просто не было нужды. На военных судах в любом случае многочисленная команда, а парус хорошо заметен. Викинги, приближаясь к враждебным берегам, нередко опускали его в надежде высадиться на берег незамеченными. Так что в нем, возможно, и не видели особой выгоды, пока речь шла о недальних плаваниях по закрытым от ветра фьордам и вдоль берегов. А командовать гребцами, видимо, было для вождей и конунгов лишним знаком власти. Вместе с тем дальний поход на веслах – это тяжкая работа даже для привычного моряка, так что аргументация такого рода не убеждает. Возможно, преимущество паруса стали очевидным консервативным мореплавателям скандинавом, лишь когда в V веке они начали совершать дальние морские походы – торговые и военные. Ладьи составляют лишь часть нюдомских находок. Раскопки обнаружили тысячи единиц оружия или его частей, Мечи, копья, пики, топоры, луки со стрелами, зателево украшенные деревянные ножны, серебряные пряжки от ножен ремней, а еще серебряные слитки и личные вещи, вроде расчесок и деревянных коробов. Оружейные находки наиболее многочисленны вблизи ладей, но в болоте обнаружились во множестве и другие военные приношения. По большей части они состоят из нескольких копейных наконечников, но одно, окруженное оградой из 36 мечей, погруженных остриями вниз, насчитывает более тысячи объектов. Совершенное около 450-475 -го годов, это самое крупное из известных оружейных приношений в Нюдомском болоте и одно из последних в Скандинавии. Верования вновь менялись, болота утратили прежнюю роль священных мест, и обычай болотных жертвоприношений исчез. Руны и магия Находки в Нюдомской трясине указывают на еще одну важную перемену в жизни Скандинавии – обретение письма. Ранние германцы из скандинавы писали рунами – системой значков, похожих на ветки, известной как «футарк» по названиям первых трех символов. Хотя их часто резали на камне и металле, изначально руны создавались для вырезания на дереве. Их формы избегают горизонтальных линий, которые трудно увидеть в древесной текстуре. Старейшая из известных рунических надписей состоит из слова «Харья» – личного имени, и сделана на гребне, найденном в болоте у Вимози на острове Фюн, и датировано приблизительно 150 годом. Крупнейший корпус ранних рунических надписей обнаружен на юге Скандинавии, но утверждать, что руны там изопрели нельзя, потому что руническое письмо знали все германские народы. Происхождение футарка имеет свою мифологию. В эпоху викингов скандинавы верили, что это дар Одина, который, чтобы постичь тайну рун, на 9 дней пригвоздил себя копьем к Игдрасилю. Нынешняя теория более прозаично возводит руны к латинскому алфавиту, с которым древние германцы легко могли познакомиться благодаря римским купцам или служа в римской армии. Определенно в Скандинавии Железного века руны знали и использовали далеко не все. Из тысяч артефактов, раскопанных в Нюдомском болоте, только на десяти есть рунические надписи, в основном на военном снаряжении, древках копии стрел, наконечниках копий, декоративном на верше рукояти меча нужных. Единственный надписанный рунами предмет не сугубо военного назначения – серебряная поясная пряжка. Это позволяет заключить, что руны были признаком высокого общественного положения. Все надписи короткие, в одно или два слова, в большинстве случаев это просто имена – владельца предмета, мастера-изготовителя или резчика, вырезавшего руны. Например, на ножнах, найденных в сосновой ладье, есть надпись «Харкелар Ахти». Значение слова «Ахти» неизвестно, но «Харкелар» – это мужское имя. Мечи в то время были редкой и дорогой вещью, так что Харкелар мог быть убитым командиром сосновой ладьи. Одна из надписей, сделанная на древке копья, вообще не складывается ни в какое слово, просто цепочка рун и похожих на руны значков. Это дает нам представление о том, как руны воспринимались. Каждый отдельный знак был не менее значим, чем слова, которые этими знаками записывались. Для большинства цивилизаций главным стимулом развития письменности была необходимость хранить данные о многолюдном и сложном обществе, в котором человеческая память уже не может удержать всю информацию, необходимую для успешного управления. Первыми появляются списки товаров и налоговые квитанции. Хроники, литература, исторические, религиозные и философские тексты возникают позже. Германо-скандинавский мир в римском железном веке был еще далек от этого уровня сложности, и письмо здесь служило иным целям. Слово «руна» значит «тайна» или «скрытая», так что это было эзотерическое знание. Считалось, что руны обладают магией, они имели имена, воплощали богов, силы и идеи. Актом начертания руны человек привлекал ту или иную силу на службу. Вырезание какой-то из рун, названных именами богов, например, стреловитный Тейваз, связанный с богом войны Тюром, Тейвазом, было взыванием к этому богу о покровительстве. Таким образом, вырезание на предметы рунических заклинаний превращало его в амулет. Вместе с тем не всякий мог резать защитные руны, а только обученный мастер-резчик, лишь тогда они обладали магией. Ошибки в написании делали заклинания бесполезным или даже вредоносным. До самой эпохи викингов применение рун в Скандинавии ограничивалось вырезанием имен и заклинаний, но затем появляются пространные памятные надписи. Нормандские граффити в жанре «здесь был хальфдан» обнаруживаются по всему доступному викингами миру, от Гренландии до Греции, и говорят о том, что к этому моменту руническая грамотность широко распространилась. Большинство германских народов вскоре после принятия христианства отказались от рун, обремененных языческими ассоциациями, и перешли на латинский алфавит Тем не менее, в Скандинавии руны продолжали использовать и в средние века, когда на футарке записывались даже своды законов и другие важные тексты. В провинции Даларна в Средней Швеции традиция писать рунические заклинания дожила до 20 столетия. Римское влияние на севере Косвенной причиной перемен в скандинавском обществе было влияние Рима на германские племена, соседствовавшие со Скандинавией на юге. К концу I века до нашей эры племена германцев имели с Римской империей общую границу, проходившую по Рейну и Дунаю. Несмотря на совершаемые обеими сторонами набеги, 400 лет она оставалась незыблемой. Контакты с Римской империей оказали огромное влияние на племена германцев, жившие вдоль границы. Они обогащались за счет добычи, полученной в результате вторжений, помощи римлянам, дружественным племенам, платы за воинскую службу. Северные соседи грабили пограничные племена, торговали с ними и тоже, в свою очередь, обогащались. Люди, преуспевшие в набегах или наложившие руку на распределение товаров, скоро выделялись из общей среды богатством и влиянием. Римские авторы, такие как Тацит, писали, что в германском обществе той поры главным общественным институтом стал комитат или воинская дружина. Комитат, в эпоху викингов, называвшийся в Скандинавии Литт или Хирт, составлялся из молодых воинов, пришедших служить вождю или королю. В награду за верность и воинскую службу они получали еду и кров, дары в виде оружия и украшений и долю в воинской добыче. Дружинники клялись хранить преданность вождю до конца дней, но и тот должен был честно выполнять свою часть договора. Вождь, не желающий или не способный вознаграждать своих воинов, недолго удержал бы дружину. Вожди, отличавшиеся в военном деле, теряли вес, а те, что были хорошими воинами, укреплялись, потому что их успех привлекал новых сподвижников, а чем сильнее становилась дружина, тем успешнее она была на полях сражений. Такого рода динамика сформировала агрессивное разбойничье общество, в котором война стала самым верным способом стяжать богатство, положение и власть. Другим итогом стала концентрация власти в руках все более узкого круга лиц, сопровождавшаяся острой конкуренцией между честолюбивыми мужчинами и способствовавшая объединению разных племен. Бывало, что сильное племя одолевало и поглощало слабого соседа, но столь же часто племена объединялись по обоюдному желанию. Они заключали союзы, создавая коалиции, чтобы успешнее вести войну. Когда такой союз скрепляли военные успехи, он становился основой для новой этнической общности. Например, таким образом из многоплеменных союзов сформировались народы саксов и франков. Германский железный век 400-800 года был в Скандинавии героической эпохой. Этот протоисторический этап развития частично отражен в легендах о воинах, драконоборцах и великих битвах. В начале этого периода процесс централизации, преобразивший германский мир, еще не достиг Скандинавии. Иордан в своей работе о происхождении и деяниях гетов перечислял более 20 племен, обитавших на острове сканза и это без учета англов и ютов, живших на Ютландии, которую Иордан частью сканзы не считал. Список Иордана целиком основан на рассказах Родульфа, изгнанного короля норвежского племени Рани. Однако, согласно Иордану, два племени доминировали уже тогда – шведы, или, как они называли себя сами, свиары и даны, чья территория включала сконы и блекинги, что на крайнем юге современной Швеции. Еще одним мощным племенем были гетты, жившие между шведами и данами на лесистом южном Нагорье Швеции. В Норвегии обитало восемь основных племен, границы расселения которых можно установить с достаточной определенностью, так как их названия этимологически связаны с географическими названиями современной Норвегии. Раумарики, вероятнее всего, жили в Румерике, Аллоги в Холуголландии за Северным Полярным Кругом, Руги в Руголландии и тому подобное. Рани, из которых вышел Рудольф, вероятно, обитали в Румсдале, долине реки Раума на западе страны. Из-за своей изубренной территории Норвегия даже к началу эпохи викингов оставалась страной многих племен. В других землях большинство племен, перечисленных Иорданом, к тому времени уже исчезли. Даны ассимилировали англов с ютами и еще одно упоминаемое Иорданом племя – герулов, живших между Данами и Гетами. Шведы и Геты ассимилировали остальных. Определенно это не было мирное слияние, по всей Скандинавии расплодились крепости, мы знаем более полторы тысячи, относящихся к этому периоду. На острове Элленд протяженностью 137 километров возвели 19 круглых фортов из камня так, чтобы всюду было не больше 3-4 километров до убежища. В те же годы наблюдался отток населения с побережья вглубь территории, верный признак того, что вдоль берегов орудовали пираты. Может быть, в Европе эпоха викингов началась не прежде 793 года, но в Балтийском море что-то подобное заварилось много раньше. Первая половина германского железного века называется «Великим переселением народов» – 400-500 года. Несколько волн германских миграций обернулись в 476 году окончательным падением Западной Римской империи. Первопричиной германских миграций было начавшееся около 370 года вторжение в Восточную Европу гуннов, свирепого народа кочевников-тюрков из Средней Азии. Племена, у которых хватало сил, пустились отвоевывать себе безопасные земли у соседей и привели в движение почти весь германский мир. Иные племена раскололись и были поглощены сильнейшими, а из временных военных союзов родились новые этносы. Ряд племен, в том числе готы, вандалы, бургунды и свевы, искали спасения на территории Римской империи и, смяв пограничные кордоны, проникли на ее земли. До Скандинавии гуны не добрались, но политический хаос великого переселения открывал ее обитателям новые возможности для развития. Британия в 410 году вышла из-под власти Рима и досталась в добычу саксам, которые высадились там и вскоре стали заселять изобильные земли Юго-Востока и Центральных равнин. Саксы также не переменули воспользоваться хаосом, который вторжение чужаков посеяли в Римской Галлии и закрепились в нормандском паде и на реке Луаре. В то же самое время Саксы дошли до Оркнейских островов на севере, на западе до Ирландии и на юге до Аквитании. В Британии к Саксам скоро присоединились Англы, расселившиеся по восточному побережью Англии на север от залива Фертоффорд. Следом приплыли Юты, чьей главной базой стал, по-видимому, Кент. Еще одно племя из Южной Скандинавии, Герулы, совершало морские походы на юг, до Аквитании и Северной Испании, но они не основали никаких известных колоний. Часть этого непоседливого народа еще в III веке перебралась на земли нынешней Украины, и оттуда они Черным морем отправились в походы, чтобы нападать на города Восточного Средиземноморья. Герулов, оставшихся в Скандинавии, в VI веке покорили данные. Вероятнее всего, именно в этот период в Скандинавии вошли в обиход паруса. Трудно представить, чтобы англы, юты и геролы так далеко уплывали для грабежа и колонизации на грибных судах. Ведь это недели и месяцы пути, когда их соседи Саксы с теми же целями бороздили те же воды на куда более скоростных парусных ладьях. Эпоха Беовульфа У скандинавских морских разбойников были заботы и поближе к родным берегам. Нападение на Фризию, область на побережье Северного моря, ныне разделенную между Германией и Нидерландами. Около 528 года во Фризию нагрянул скандинавский король Хигелак, поднявшийся по Рейну до Неймегена, где был разбит франками и погиб. Во время этих событий Скандинавия уже выходила из сумрака до истории – Поход Хигелака описан в четырех независимых друг от друга литературных источниках, включая практически современную ему историю франков, Григория Турского и эпическую англо поэму VIII века «Беовульф». Сноска «Беовульф. Старшая эда. Песнь о небелунгах». Конец сноски. К сожалению, источники не сходятся в том, чьим предводителем был Хигелак, Григорий Турский и еще два францких источника называют его королем Данов. Это первое упоминание Данов в истории. Но в Беовульфе он именуется королем гетов, народа из Южной Швеции, или даже ютов, обитателей Ютландии. Герой поэмы Беовульф принимает участие в походе Хигелака и после поражения короля в битве вплавь отправляется домой в полном вооружении под водой. Беавульф спасает датского короля Хротгара от ужасных чудовищ-людоедов, Гренделя и его матери, становится королем гетов и погибает, убивая дракона, который опустошал страну. В Беавульфе также описан еще один поход Данов на Фризию, который отражен и в частично сохранившейся ранней англо-саксонской поэме «Финсбург». Есть еще франское поэма, написанное около 570 года, рассказывающее о другом крупном вторжении данов во Фризию, также отражённом франками. До начала эпохи викингов больше никаких упоминаний о датских нападениях на фризов не встречается, так что вероятно, этот разгром на 200 лет отучил данов вторгаться в те края, которые франки считали своей сферой влияния. Великое переселение народов для Скандинавии стало в буквальном смысле золотым веком. Германцы и гуны в ходе миграции неплохо поживились римским золотом и серебром, захватывая его грабежом и получая в виде дани. Немалая часть этого богатства в конце концов оказалась в Скандинавии, прибыв с купцами, пиратами, грабившими Балтийские берега, или вернувшимися домой наемниками. Одна из дорог, которыми римское золото текло в Скандинавию, вела через Восточную Европу и воды Балтики к островам Борнхольм, Элланд и Готланд, где обнаружено несколько кладов с драгоценностями, относящихся к эпохе Великого Переселения. Впрочем, самый богатый клад этого периода обнаружили в 18 веке в Турехольме, провинции Седермаланд в Средней Швеции, и он состоял из 12 килограммов золота. Драгоценности закапывали в землю по двум причинам – для ритуального приношения богам или, в те эпохи банков еще не изобрели, для сохранности. Во втором случае, однако, владелец намеревался рано или поздно забрать сокровище, а не оставлять его дорогостоящим посланием в грядущее для археологов либо кладоискателей. Для большинства кладов говорить об обрядовых мотивах нет никаких оснований, и в том, что владельцы столь многих тайников не вернулись за своими сокровищами, проще всего увидеть признак времени, полного опасностей. Борнхольм Элленд и Готланд особенно часто подвергались нападениям, так что владельцы покинутых кладов, по всей видимости, были убиты разбойниками или захвачены в плен и увезены для продажи на невольничьем рынке. Ввозимое римское золото большей частью переплавлялось и превращалось в изысканные украшения или иные престижные предметы на потребу аристократии. Именно в начале эпохи Великого Переселения мастера в Южной Скандинавии выработали скандинавско-германский звериный стиль, в котором условные и неестественно вытянутые фигуры реальных и вымышленных зверей, переплетаясь, образуют головокружительно сложные узоры – Новый стиль стал, по-видимому, реакцией на неспокойные времена, оригинальным языком символов, понятным лишь тому, кто знает, как их читать. К сожалению, до нас это знание не дошло. Ввезенный англосаксами в Британию звериный стиль смешался с аборигенными кельтскими стилями, и так появился гибридный гиберносаксонский декоративный стиль прекрасные образцы которого мы находим в иллюстрированных рукописных книгах, таких как «Линдисфарнская Евангелие» и «Кельтская книга». В Скандинавии звериный стиль прошел несколько этапов развития, но в конце эпохи викингов его вытеснил привнесенный извне христианский романский стиль. Один из характерных типов ювелирных изделий эпохи великого переселения народов – брехтеаты – золотые медальоны-подвески, приблизительно копирующие римские образцы. На брехтеатах часто встречаются изображения мужской головы и лошади, предположительно Одина и его боевого коня Слейпнира, а иногда иронические надписи, по большей части не поддающиеся дешифровке. При этом мало найдется артефактов, столь убедительно доказывающих богатство владельца, как два из украшенных золотых рога для питья, обнаруженных в Галихусе на Ютландии, больше из которых имеет длину почти 76 сантиметров и весит более 3,5 килограммов. Подобные сосуды, другая ценная столовая утварь, изящные украшения и оружие выставлялись на обильных пирах, которые были лучшим после военных походов способом упрочить репутацию короля или вождя, путем раздачи с подвижником, геройских порций мяса, заполнения желудков элем и медом и осыпания пирующих ценными дарами. Другой пример римского влияния в этот период – гультгубяры «Золотые человечки». Эти миниатюрные жертвенные таблички из золотой фольги с оттиснутыми на них фигурами мужчин, реже женщин, или пар, которые, как считается, делались по подобию римских храмовых монет. Около 75% от 3000 найденных гульдгуберов происходит из сорта мулда – торгового и культового центра на острове Борнхольм. Изготовление гульдгуберов было поставлено на поток, многие из них, очевидно, штампованы одной и той же матрицей. Неспокойные времена отразились не только в металлических изделиях Севера, но и в легендах. Именно так зародилась важнейшая из скандинавских легендарных саг – сага о Вельсунгах. Она рассказывает о деяниях легендарного героя Сигурда, как был выкован его волшебный меч Грам, как Сигурд убил дракона Фафнира и завладел его проклятыми сокровищами, и как сам был убит по наущению отвергнутой возлюбленной валькирией Брюнхильде. Хотя такой сюжет вряд ли мог иметь какую-то фактическую основу, нескольких ключевых персонажей саги о Вельсунгах можно отождествить с историческими личностями периода Великого Переселения. Муж Брюнхильды Гуннар написан с короля бургундов Гундахара, погибшего в сражении с гуннами в 437 году. Убивший Гуннара король Атли – это почти не завуалированный Аттилла, предводитель гунов, умер в 453 году. А Йормунрек, муж дочери Сигурда Сванхильды – это Ермонарих, король готов, который покончил с собой после поражения в битве с гуннами в 375 году. Прототипом самого Сигурда, по мнению некоторых исследователей, стал францкий король Сигиберд, умер в 575 году. Убитый в семейный распри между его женой и его братом с любовницей. Если это так, то прообразом Брюнхильда, вероятно, была жена Сигиберда Брунгильда Бургундская. Первые скандинавские королевства Конец германского железного века 550-800 года ознаменовался появлением сильных королевств в Дании и Швеции. Скандинавия оставалась еще вне поля зрения образованных европейцев, так что существование этих королевств удостоверяется главным образом археологическими находками – крупными оборонительными сооружениями, распланированными поселениями, богатыми погребениями и пиршественными дворцами. Все это указывает на присутствие сильной центральной власти, имеющей в своем распоряжении значительные материальные и людские ресурсы. Центр одного из таких королевств располагался предположительно на юге Ютландского полуострова, там, где по перешейку между Холлингштедом и Шлезвигом проходит 30-километровый вал с бревенчатой стеной, ныне известный под названием Данавирке. Сегодня Деневирке находится в Германии, а в раннем средневековье болото и бесплодные пустоши этого безлюдного края служили естественной границей между Данами и их южными соседями – саксонскими племенами. Сначала Деневирке был просто земляным валом, насыпанным около середины VII века. Примерно 80 лет спустя его нарастили в высоту, а поверху поставили бревенчатый частокол тем самым значительно укрепив. Благодаря дендрохронологии нам известна дата установки чистокола, деревья, из которых он построен, срублены в 737 году. В средние века Деневирке, который и сейчас местами достигает высоты более 6 метров, укреплялся еще несколько раз и утратил свое значение лишь в 14 веке. Сооружением Деневирке управляли, скорее всего, из административного центра, недавно обнаруженного учеными во Флюсинге, что близ Шлезвига. Пиршественный дворец VIII века размерами приблизительно 30,5 метров на 9 метров, обнаруженный там, окружают до 200 меньших зданий, где могли бы временно разместиться около тысячи воинов. Другое большое строительство, предпринятое, вероятно, тем же королем, канал через узкий перешек на острове Самсё, что у восточного побережья Ютландии. Этот проект, дендрохронология, датирует 726 годом. Канал строился, вероятно, для того, чтобы военным кораблям было удобнее охранять воды по обе стороны острова. К этим же годам относится и основание старейшего города Скандинавии Рибе, расположенного на западном побережье Ютландии. Участок размерами приблизительно 201 на 64 метра осушили, выровняли, насыпав 60-сантиметровый слой песка и разделили на прямоугольные участки. Дубовые доски из колодезного сруба позволяют датировать эти события периодом между 704 и 710 годами. Около 720 года проложили центральную улицу, а около 730 ее вымостили досками. Постоянных зданий в Рибе пока не обнаружено, но есть следы временных хижин и ремесленных мастерских, и это значит, что город изначально служил местом сезонных ярмарок. Рыночную площадь окружали изгородь и ров. При их размерах они не могли служить защитой и, вероятно, предназначались для того, чтобы регулировать доступ на торг и собирать пошлины. Торговлю связывала рибы с Византией, Италией и Норвегией, но больше всего товаров импортировалось из Франкского королевства. жирнова из лавы с гор Айфель, стекло и керамика с Рейна. В больших количествах в Рибе находят необработанный янтарь, вероятно, это была важная статья экспорта. Есть признаки того, что на ярмарку в Рибе сгоняли большие стада скота, так что, видимо, экспортировались и скоропортящиеся товары, типа кож сырья. Сама постройка Рибе указывает на существование правителя, который решал, когда и где на его землях быть торгу, и гарантировал безопасность торгующих на территории ярмарки. Первые скандинавские монеты, имитация фриских, так называемые скиата, отчеканены около 720 года в Рибе, и значит, правитель в той или иной степени управлял средствами обмена. Место пребыванием этого правителя могло быть постоянное поселение, обнаруженное в 229 метрах на юго-восток от Торга. Точно идентифицировать личность правителя невозможно, но высока вероятность, что это был Ангатюр, датский король, у которого около 725 года побывал англосаксонский монах Вилли Брорд, отправившийся в первую миссию в Скандинавию. Биограф Вилли Брорда писал об Ангатюрке «Жесток хуже дикого зверя и тверд, как камень». Однако миссионеров король принял вполне любезно, хотя и не выказывал желания обратиться в христианскую веру. Ангатюр не был в Дании единственным королем. В Беавульфе герой гостит у датского короля Хротгара, о котором сказано, что он из династии Скельдингов. Та же династия упоминается в полулегендарных сагах и в Деяниях Данов, латинская геста «Донорум», датского историка VIII века саксонограмматика, как «Скельдунги». Мнения об историчности скьёльдунгов менялись, и на сегодня ученые сходятся в том, что династия в самом деле существовала, но дошедшие до нас истории относятся скорее к области легенд, чем к историческим фактам. Скьёльдунгов принято связывать с древней Гаммель-Лейре, Старая Лейре, на острове Сьельланд, Зеландия. Вокруг деревни обнаружена необычная концентрация доисторических курганов, датируемых от неолита до поздней эпохи викингов. Очевидно, это место имело и долго сохраняло особую культовую важность. Проводимые в последние 30 лет археологические раскопки в Гаммель-Лейре показывают, что с VI по X век здесь постоянно существовали большие бревенчатые пиршественные дома, а значит, в период становления датских королевств в этом поселении находился один из центров королевской власти. Вероятно, оно привлекало с владык многочисленными древними монументами. Короли надеялись укрепить собственную власть за счет ассоциации с местом, имеющим столь явную древнюю силу. Залы и Хёрги Старейший из пиршественных залов в Гамелеере построен во Фрецхое, рядом с крупным погребальным курганом Бронзового века на невысоком гребне над болотистой долиной речки Леере. Это сооружение с выгнутыми стенами около 45 метров в длину и 7 метров в ширину датируется приблизительно второй четвертью VI века. Если Хротгар действительно существовал, это вполне мог быть его дворец. Поблизости от него располагался хёрк, то есть жертвенник, или алтарь в виде груды камней. В ямах, окружающих хёрк, свалены осколки керамики и останки тысяч жертвенных животных. В начале VII века Фрецхой был заброшен, взамен появился Мюссельхойгард, примерно в 500 метрах южнее. Как и Фредс он стоял на холме над рекой, имел длину в 48,5 метров, ширину 11,5 метров, площадь 500 квадратных метров и внутри был разделен на главный зал, кладовые и жилые комнаты. Несколько крупных строений возле дворца предположительно были жилищами придворных воинов и гостевыми домами. Дворец и дома окружал частокол, ограждавший от посторонних. За пределами королевского лагеря располагалась небольшая колония ремесленников, снабжавших королевскую семью престижными металлическими изделиями, необходимыми для демонстрации статуса и для одаривания верных дружинников. Продовольствием поселения снабжала большая ферма в 500 метрах к северу. Как и во Фредсхое, неподалеку от пиршественного зала располагался Хёрк. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский около 1016 года писал, что в Гамель леере раз в 9 лет, 6 января, проходил культовый праздник с жертвоприношением 99 человек, стольких же лошадей и бесчета собак и петухов. Однако никаких признаков человеческих жертвоприношений в этом месте доныне не обнаружено. В годы, когда Мюсхельхойгард был обитаем, построена крупнейшая из культовых сооружений Гамиллеерия. Это 86-метровая каменная ладья, сегодня не полностью сохранившаяся, предназначенная для религиозных обрядов и захоронений. Поселение в Мюссельхойгарде существовало более 350 лет. За это время и дом торжеств, и остальные здания много раз перестраивались, но новый пиршественный зал всякий раз строился с сохранением прежних размеров и планировки. Наконец и его снесли, взамен построив другой несколькими метрами севернее. Эти дворцы в Гамиллеере продолжали сносить и заново строить примерно до тысячного года, когда поселение забросили, вероятно, из-за его языческого наследия, а жители переехали в новый христианский город Роскеле, в 8 километрах к северу. Фольклор часто связывает доисторические монументы с легендарными или историческими личностями. Один из курганов в Гаммеллеере, пока ученые не доказали, что он насыпан в эпоху неолита, считался у местного населения могилой самого знаменитого короля из династии Скиллндов, Харальда Хильдетана биозуба Харальд жил, вероятнее всего, в одно время с Ангантюром из рибе так что курган не мог быть насыпан в его честь, и в любом случае устная традиция гласит, что его похоронили в Швеции, на месте битвы при Бравале, в которой он был убит войнами шведского короля Сигурда Кольцо. Место этой битвы, величайшего сражения скандинавского протоисторического периода, неизвестно но принято считать, что оно находилось невдалеке от Бровикинфьорда, в Эстергетланде. Вторгаться в Швецию у Харльда не было никаких политических причин. Он прожил долгую жизнь, полную успешных битв и завоеваний. Однако, достигнув, мягко говоря, зрелого возраста в 150 лет, не на шутку забеспокоился, что умрет в постели и упустит свой шанс попасть в Альгаллу. Таким образом, его единственным мотивом было стремление погибнуть в бою. По некоторым версиям Харальда сразил сам Один, зашибив дубиной. Победители сожгли Харльда на погребальном костре, отправив прямиком в Вальгалу в кампании с 15 кораблями и 30 тысячами простых воинов, тоже павших в этом сражении. Немало меду было в тот вечер выпито в небесном чертоге. Старая Упсала и королевство шведов В Швеции последний этап германского железного века известен как Вендельский период по названию необычной группы из 14 аристократических захоронений в деревне Вендель, что в нескольких милях к северу от Упсалы, в среднешведской провинции Упланд. Эти плодородные земли были колыбелью шведов. Вендельские могилы – самые богатые погребения своего периода и, скорее всего, принадлежат членам королевской династии. Тела были захоронены без кремации в больших ладьях до 10 метров длиной, которые, вероятно, должны были доставить мертвецов в загробный мир обложены ценными погребальными дарами, пищей и кухонной утварью в дорогу, стеклом, драгоценным оружием и доспехами, включая отделанный бронзой железный шлем. А вместе с ними были положены охотничьи собаки, лошади с седлами и в одном захоронении сокол. Характерный орнамент из переплетающихся звериных фигур, присутствующий на большей части металлических изделий из венделя, был назван вендельским стилем. Рядом с Венделем также располагается курган трехметровой высоты, прозванный Отторсхёген, Отторов курган, по имени короля Оттора из шведской династии Инглингов, которая, как и датские скьёльдунги, относится к области Неизведанного, лежащей между историей и легендой. В Кургане захоронены останки мужчины и женщины. Обнаруженные в погребении истертые золотые римские солиды, отчеканенные в 477 году, с некоторой вероятностью датируют Курган VI веком. Оттор – это шведский король Охтхери, упоминаемый в биовульфе как современник героя, и значит, не исключено, что в Кургане действительно лежали его останки. В полулегендарной исландской сагической традиции инглинги ведут свою линию от бога-плодородия Фрейра и его супруги-великанши Гёрд. Название династии восходит к альтернативному имени Фрейра Ингви. Инглинг означает «потомок Ингви». С инглингами тесно связана Гамла Упсала, старая Упсала, которая в эпоху викингов была крупным культовым центром, посвященным Фрейру, Тору и Одину. Это место лежит в нескольких километрах к северу от современного университетского города Упсала на плодородных землях долины реки Фюрис. В эпоху викингов в Старую Упсалу легко проходили корабли из расположенного южнее озера Мелорен, которое в те времена было длинным и узким, глубоко вдающимся в материк в фьордом Балтийского моря. Постглициальное поднятие суши превратило Мелорен в озеро примерно около 1200 года. Самые выдающиеся сооружения старой Упсалы – это три гигантских погребальных кургана, традиционно связываемых с инглингами – королями Ауном, Эгелем и Адилсом. Раскопки двух курганов – тех, что носят имена Ауна и Эгеля – обнаружили в каждом из них кремированные останки знатного мужчины и воинское снаряжение, в том числе плохо сохранившиеся шлемы, декорированные в вендельском стиле. Три великих кургана окружены сотнями меньших, и это лишь что немногое, что дошло до нас после столетий сельскохозяйственного освоения земель. Изначально в окрестностях старой Упсалы было не меньше трех тысяч погребальных курганов. Изученные археологами курганы последовательно датируются шестым веком или позже. Невысокий плосковерхний холм к востоку от великих курганов, известный как Кингсхёгар, холм Тинга, вероятно, был тем местом, где в исторические времена проходил дистинг. Этот ежегодный тинг, собрание шведов, получил свое название из-за того, что проходил в то же время, что и зимний праздник Дисаблот, жертвоприношение Дисам, женским божеством плодородия. В старой Упселе под церковью VII века обнаружены остатки более раннего деревянного строения. Предполагается, что это был храм, в котором стояли идолы фрейра Тора и Одина. Говорили, что в конце эпохи викингов этот храм был покрыт золотом. Согласно германскому хронисту, монаху Адаму Бременскому умер около 1080 года. В храме еще в 1070-е годы проходил праздник в честь этих трех богов. Праздник устраивали раз в 9 лет, он приходился на день весеннего равноденствия и продолжался 9 дней. Каждый день в жертву приносили одного мужчину и множество мужских особей разных животных, в том числе лошадей и собак, чтобы общим счетом боги получили 72 живых существа. Тела подвешивали в священной роще возле храма, где их оставляли разлагаться. Легенда гласит, что однажды для умилостивления богов здесь заклали конунга до Мальде, при котором два года подряд случился неурожай. Недавно археологи обнаружили в Старой Упселе следы двух бревенчатых чистоколов, больше из которых имел длину 915 метров. Назначение чистоколов, установленных предположительно в V веке, пока не ясно, однако в некоторых бревнах обнаружены полости, содержащие кости животных, возможно, жертвенных. В VI веке к югу от храма на искусственной насыпи построили большой пиршественный дворец примерно 50 метров в длину. Продольные стены у него были выгнутыми, как у залов, в гамиль и общий вид, наверное, слегка напоминал перевернутую лодку. Внутрь вело несколько широких входов, один из которых декорировали коваными украшениями в виде спиралей. В VIII веке это строение сгорело и больше не восстанавливалось. Территория вокруг дворца была плотно заселена ремесленниками. Археологи обнаружили признаки обработки золота, серебра, свинца, бронзы, стекла и граната. Королевство шведов имело торговые связи с разными концами мира, которые сходились в островном торговом поселении Хёльгё, возникшем на озере Мелорен в V веке. Хельгё значит «святой остров», и золотые жертвенные таблички с изображениями богов и чудовищ, подобные тем, что найдены в культовых поселениях Дании, подсказывают, что это было языческое святилище, где в праздничные дни устраивались ярмарки. В Швеции нет другого поселения того периода столь обильного находками, относящимися к торговле и ремеслами. Особенно развито в хёль было изготовление ювелирных украшений. Здесь найдены тысячи расколотых форм, применявшихся для бронзового литья. Обрабатывали здесь и железо. А клад из 76 византийских золотых монет VI века говорит о том, что торговые связи хёль дотягивались до Средиземноморья. Возможно, туда шведы сбывали пушнину. В VII и VIII веках появляются более экзотические изделия. Бронзовый епископский посох из Ирландии, крестильные ложечки из Египта, индийский бронзовый Будда. На своем пути до Хельгё эти предметы должно быть прошли через множество рук, и они не доказывают, что шведские купцы доплывали до Индии. Вместе с тем эти торговцы уже основали фактории к востоку от Балтики и исследовали русские речные пути, которыми в эпоху викингов дошли до Черного и Каспийского морей. Латвийская грабиня, где обнаружены три скандинавских кладбища периода 650-го-800-х годов, стала одной из первых шведских колоний на востоке. На одном из кладбищ воинские могилы и погребальные дары напоминают о вендельских захоронениях, а другие два кладбища обнаруживают связь с Готландом. Также есть основания считать, что уже примерно в 650 году скандинавская колония появилась в польском Эльблунге. Освоение шведами русских речных путей началось в 8 веке, и к 750 году скандинавские торговцы жили бок о бок с финскими и славянскими в торговой фактории Старая Ладога, что впадение реки Волхов в Ладожское озеро. Предпринимались и разбойничьи походы на восток, о чем свидетельствует необычное двойное корабельное погребение, недавно обнаруженное в Сальме, Эстония. Все до сих пор обнаруженные погребальные ладьи содержали останки одного или двух человек, знатного покойника и иногда раба, принесенного в жертву, чтобы сопровождать хозяина в загробный мир. В этих же двух ладьях лежали около 40 скелетов. Все они принадлежали крепко сложенным взрослым мужчинам. Многие имели очевидные повреждения, полученные в бою. Оружие и украшения с декором в вендельском стиле позволяют причислить погребенных к шведам и датировать захоронение примерно 750 годом. Ладьи плохо сохранились, но есть достаточно признаков, позволяющих с уверенностью опознать в большей из ладей парусное судно, на сегодня старейшее из обнаруженных в Балтике. Формирование государств в Норвегии Сложная география Норвегии оказалась серьезным препятствием для формирования государства. Большую часть года путешествовать в гористой местности было невозможно из-за снега, так что разные области сообщались в основном по воде. Тысячи островов и проливов создавали вдоль побережья укрытый от бурь северный путь Нортвей, от которого страна и получила свое название. Но даже на этом пути навигация прекращалась в октябре и возобновлялась только в конце марта. Суда вытаскивали на берег и оставляли на зиму в лодочных сараях или укрытых гротах. Относительная изолированность поселений способствовала раздробленности, и в Норвегии нет того обилия находок, указывающих на формирование государства, которыми отмечено время, непосредственно предшествовавшее эпохе викингов в Дании и Швеции. Но все же и здесь политическая власть мало-помалу централизовалась. Убедительные признаки этого обнаружены в Боре, провинция Вестфол, долине на западном берегу осло Йорда, где находятся семь больших погребальных курганов и 25 малых боры Боре-Хаугена. Вероятно, их было больше. Известно, что часть курганов срыли в XIX веке при добыче камня для строительства дороги. В одном из скрытых курганов обнаружилась воинская погребальная ладья, но научных раскопок не проводилось. В тех же местах в селении Хусебю в середине 8 века построили большой пиршественный дом. В эпоху викингов местность вокруг Хусебю носила название Скирингсаль. Эту область сагическая традиция связывает с норвежской ветвью династии инглингов. Меньше чем в трех километрах от Хюсябю в Каупанге, Торжище, на Виксфьорде, к 800 году возникло полугородское торгово-ремесленное поселение, несомненно обслуживающее потребности ближайшей резиденции конунга. Хотя признаков формирующейся государственности там меньше, обширное, ныне большей частью разрушенное курганное кладбище в мюкле на берегу Нордфьорда с несколькими погребениями кремированных кораблей указывает на еще один административный центр в Западной Норвегии. Крупные курганы найдены также в Ракнехаугене, провинция Ромерика к северу от осло и в Свенсхауге, провинция Хедмарк на востоке Средней Норвегии. Викинги. Канун. В конце 8 века скандинавские королевства были еще очень нестабильны. Класс людей, которые могли претендовать на престол в Скандинавии, был довольно многочисленен. Теоретически королевская власть была выборной, и любой мужчина, происходящий из королевского рода, хоть по отцовской, хоть по материнской линии, мог стать королем. Незаконность рождения не была препятствием. Вместе с тем власть все больше централизовалась, вождества входили в королевства, а малые королевства подчинялись большим, и значит королей становилось меньше. Претендентов же было много, и династические споры стали обычным делом. В тех случаях, когда соперники имели равную поддержку и равно готовы были идти на компромисс, решением нередко становилось совместное правление, но зачастую борьба за престол оборачивалась разрушительными войнами. Проигравшего, если ему повезло не погибнуть, изгоняли, но покуда его вела сила королевской крови, не все было потеряно. Ранние скандинавские властители правили скорее людьми, чем территориями. Посему любой потомок королевского рода, способный привлечь на свою сторону воинов, мог быть признан в его дружине королем, даже если не имел королевства. Эти морские короли могли заняться разбоем, затем при удаче стяжать богатство, славу великого воина и верное войско, чтобы вновь попытаться занять королевский трон на родине. Или, в зрелую эпоху викингов, завоевать себе новое королевство в чужих землях. Отправиться в поход в чужие края мог честь разумным и правящий конунг, чтобы добавить себе авторитета и разжиться добром на подарки воинам, которые должны были хранить верность и помогать отражать покушение на его власть. С той же необходимостью, по мере укрепления королевской власти, посягающей на их традиционные привилегии, сталкивались представители вождеского класса – ярлы, племенные вожди, и херсеры, военачальники. Любой, у кого хватало денег построить ладью и нанять команду, имел все основания отправиться на морской разбой. Тем временем Западная Европа становилась для викингов все более лакомой добычей. Период экономического упадка, последовавший за гибелью Западной Римской империи, V век, Подходил к концу, понемногу устанавливалась политическая стабильность. Торговля с севером шла в рост, и скандинавские купцы имели возможность увидеть, как богаты и по сути беззащитны западноевропейские порты и монастыри. Поход на Европу сулил наживу, которая могла с лихвой окупить все возможные риски. Насилие, пронизавшее скандинавское общество, готово было захлестнуть весь континент.